19. Рабочая неделя проходила буднично, без каких-либо особых происшествий. В воскресенье вечером после посещения библиотеки, не удостоив Нину никакими пояснениями, он Анчут исчез и больше не появлялся. Нина сдала в бухгалтерию привезенные с Дмитриевич статистические отчеты, посетила поликлинику, в которой ей сняли наложенные на бедро швы, отказала Пашке в предложении заехать к ней вечером в гости, хотя он особо не напрашивался. Посмотрела вечером вдвоем с маркизом несколько фильмов, пытаясь убедить себя, что если вся эта чертовщина вокруг и существует, то к ней не имеет никакого прямого отношения. И заскучала. Однажды, после работы, несмотря на все еще довольно чувствительную боль в ноге, Нина решила прогуляться по городу. Все-таки погода стояла по-весеннему волшебная, и сидеть таким теплым вечером дома преступление. Девушка погуляла по центральным улицам, попила кофе в одной из недавно открывшихся кофеин. Любовалась розовым закатным небом и красивым видом на Неман, и опять оказалась перед воротами нового замка. Нина взглянула на часы. До закрытия библиотеки оставалось 20 минут. Поразмыслив пару секунд, все же решила зайти поздороваться с Любовь Аркадьевной. Вместо пожилой библиотекарши за стойкой сидела молодая девушка с короткой дерзкой стрижкой на белых волосах. И деловито вычеркивала стопку литературы из читательского билета нескладного юнца в очках. Похоже, студент. «Здравствуйте. Вы не подскажете, где Любовь Аркадьевна? Она сегодня работает?» Обратилась Нина к девушке, когда молодой человек ушел. «Здравствуйте. Нет. Она в библиотеке вообще в принципе не работает. Просто заменяла меня на время отпуска. Она музейный работник в старом замке. Там подходит к концу большая реставрация. Через несколько недель замок уже откроют к посещению. Так что работа у них сейчас не в проворот. Если она вам срочно нужна, то вы, скорее всего, ее еще застанете. Только идите не через центральные ворота, а через служебный вход». Да я бы не сказала, что мне нужна именно она. Может, вы мне сможете помочь? Конечно. Что вас интересует? Мне нужны книги о белорусских легендах из вашего архивно-магического фонда. Простите, что? Не совсем поняла вопрос. Вам нужны белорусские легенды в историческом разрезе или белорусское фэнтези? Эээ, Нина смутилась. Молодая библиотекарша или была совсем не в теме, или ловко делала вид. Нина решила не вдаваться в подробности, чтобы не выставлять себя совсем сумасшедшей. «Да я, наверное, и сама пока точно не определилась. В любом случае, сегодня уже поздно что-то искать. Я пока подумаю и вернусь к вам в другой раз». С этими словами Нина развернулась и быстрой походкой направилась прочь из здания. Молодая библиотекарша удивленно провожала ее глазами.